Глава шестая. Были одним целым. С наступлением темноты сварочные сполохи на строительстве третьего корпуса стали похожи на огни святого Эльма. Лера вспомнила, у моряков это считалось хорошим знаком. В ее случае примета не подтвердилась. В половине шестого на пороге приемной появились ш о с т о к и его супруга. У Леры от удивления вытянулось лицо. Здравствуйте. Вы вернулись? Как же так? Леночка не здорова и с п р о ш л а в кабинет. ш о с т о к остановился. Пришлось. Звонил Кузьмичев. Принеси документы по его разводу и п о з о в и Гринькова. Забыв о корпоративной этике, Лера спросила: Что-то случилось? ш о с т о к снял очки и покачал головой. Этот жлоб выкрал детей, а жену и тещу запер в психушке. Их, конечно, через неделю выпустили. Только теперь адвокат мадам Кузмичевой ь порвёт нас, как тузик г р е л к у Завтра придется объяснять этому дебилу, что желая сэкономить на а л и м е н т а х он получил куда большие неприятности. А как же теперь ваш отпуск? Отпуск пропал, сказал Виктор и в а н о в и ч Адвокат еще на месте? Да. Не забудь позвонить Гринкову. ш о с т о к зашёл в кабинет, Алера подняла трубку. Срочно к шефу, она понизила голос. Приехал. Спустя минуту в приемную ворвался Гринков, юркий и коротко стриженный очкарик в сером костюме. Неужели вернулся? – спросил он. Пошли. Лера взяла папку и вместе с Гринковым направилась в кабинет. Виктор Иванович сидел в своем кресле, Леночка стояла за его спиной у окна. Когда в кабинет вошла Лера, она обернулась. Тут пыль. Оставь, Лена, не придирайся. Ты открывала окно во дворе стройка, – сказал ш о с т о к Леночка приблизилась к Лере. Твоя сотрудница должна знать, что работает в приличном месте. Я знаю. У Леры появилось ощущение, что сказанное к ней не относится. Но Леночка развеяла все сомнения. Повторяю, вы работаете в приличном месте. Она обошла вокруг нее, оглядев с головы до ног. И так одеваетесь. Как? спросила Лера. Скучно. Мой муж вам слишком много платит. Купите другой костюм и уберите наконец эту кичку. Леночка имела в виду аккуратный пучок, в который Лера укладывала свои длинные волосы. Вы полагаете, что можете делать мне подобные замечания? Она еще и дерзит. Дайка. Виктор Иванович взял у Леры папку. Совсем забыл. Нужно забрать счет из рекламного агентства. Хорошо. Лера перехватила сочувствующий взгляд Гринкова. Выйдя из кабинета, она твердо решила не совершать глупых поступков. и обуздала обиду. Рабочий день рекламного агентства Пропаганда закончился десять минут назад. с е к р е т а р шу, к о т о р о й следовал за брать счет л е р а заставила ресепшен та надевала куртку. Здравствуйте, мне нужен счет, сказала Лера. Адвокатская контора Шостака. Девушка отыскала бумагу и протянула Лере, ожидая, что та сразу идет. Но Лера не торопилась. Я слышала, Риотов умер. Завтра выходит новый начальник маркетинга, затараторила секретарша. Она поддела ногой коробку, стоящую под столом. Сколько хлама выгребла, накопил. Видать, никогда не прибирал в ящиках. Покосившись на коробку, Лера уставилась в счет, делая вид, что внимательно его изучает. Выждав пару минут, секретарша закинула на плечо сумку. Что еще? Нужно это проверить. Мне некогда. Зачем его проверять? Казалось, еще немного, и она покрутит пальцем в и с к а Не дождавшись ответа, секретарша ушла, а Лера без промедления нырнула под стол. Она еще не знала, что хочет найти в коробке, просто чувствовала, в ней что-то есть. Под р у к о попадались блокноты, ежедневники и глупые сувениры. В рамочке, валявшейся на дне коробки, Лера нашла фотографию, на которой стоял молодой р е у т о в в обнимку с каким-то парнем оба в футбольной форме. Лицо второго показалось ей знакомым. На исходе второй минуты Лера в ы в о д и л а из коробки конверт, которому был п р и ш п и л е н кусок знакомых обоев. Когда Лера вернулась из к о н т о р а в приёмный, её ожидал Олег Иванович. Он протянул связку ключей. Всё сделал, проверьте. Лера взяла ключи. А где ш о с т а к Ушёл и дочку с в о е вёл. Это не дочка, это его жена. Надо же, а по виду как дочь. Лера замкнула дверной замок, а потом о т о м к н у л а Спасибо, о л е г и в а н о в и ч работает как часы. Она подошла к столу. И все-таки заберите свою зажигалку, или мне ее выбросить? д а г о в о р ю вам, она ч у ж а я упорство, в а Лон. У меня от родясь таких не бывало. Каких? Таких дорогих. Дорогих? Лера вынула зажигалку. С чего вы взяли, что она дорогая? о л е г и в а н о в и ч нехотя подошел, взял зажигалку, подкинул, как будто взвешивая. Гляди, какая тяжелая. Теперь Лера заметила, что она золотая. Действительно. Что ж мне делать? Звонить следователю? Может быть, он знает, чья она. Позвони, согласился о а л е к о в а н ч и попрощавшись, покинул приемную. Лера быстро достала сумку, вынула из нее обойный клочок, выпавший из рук Риты, надела очки и переложила его к только что найденному в коробке Риотова. Ей сразу удалось сложить их по месту разрыва. выходит когда-то оба куска были одним целым. Подняв глаза, Лер а з а д у м ч и в о посмотрела на черные окна стройки. Затем убрала все в сумку, выключила свет и вышла из офиса. Послышался скрежет, повернувшегося в замке ключа. Дальше была тишина.